34. Марсиане на Земле. На Земле известие о том, что северным полюсом владеют марсиане, и что существует воздушный корабль, на котором они могут делать 700 км/ч в земной атмосфере, произвело ни с чем не сравнимые впечатления. Сообщение грунты и приведённые им доказательства не могли вызывать никаких сомнений. Кроме того, воздушный корабль видели в Италии и Швейцарии. Францы и англи Да и ничем другим нельзя было объяснить ни появление грунта, ни исчезновение госпожи Торм. Поэтому, когда капитану Кесвик достигнув на своём судне первой телеграфной станции постал английскому правительству, а Торм телеграфировал в Африда о своём счастливом спасении, известия эти уже не вызвали того удивления, какого ожидали на сторожевом. Правда, в Англии первоначальное восхищение марсианами сильно охладило. И пресса начала кричать, что следует научить этих господ относиться с большим уважением к британскому флагу. Раздавались и такие голоса, которые указывали на необходимость крайней осторожности и рисовали опасности, угрожающие народам земного шара со стороны другой планеты, жители которой обладают столь необычайными и непостижимыми средствами для осуществления своей воли. Этими вопросами занялись все правительства цивилизованных государств. Готовился созвык Общего Конгресса, правительства беспрерывно обменивались телеграммами. Если с одной стороны все государства были более или менее солидарны, когда дело шло о политической стороне дела, то с другой стороны по вопросу о культурном значении марсианского влияния слышались различные мнения. Газеты и журналы всех стран с живейшим интересом обсуждали марсианский вопрос, и необоззимое количество мнений и гипотез заполняло их страницы и волновало умы. Источником всех этих соображений была книга Элля о марсианах и разъяснения, которые давал Грюнте на основании наблюдений, сделанных им на северном полюсе. Широкой публике разъяснения эти были однако недоступны. Техническая и социально-культурная марсиан была слишком высока, и не представлялось возможным сравнивать её с чем бы то ни было. Меньше всего внимания было обращено на увещание Грюнте ни в каком случае не доводить дело до конфликта с марсианами. так каких могуществ, что превосходит всякое человеческое понимание. Он излагал свои мысли слишком уж научной форме. Если ещё представляли себе, каким образом марсиане своими изумительными открытиями приобрели неодолимую власть над природой, то никто, конечно, не мог понять, как в соответствии со своей этической и социальной культурой они умеряли и ограничивали пользование этой властью. Несмотря на разъяснения, данные Эллинс в своей книге Сущность социального устройства марсиан оставалась загадкой. То обстоятельство, что индивидуальная свобода на Марсе была так широка и так мало регулировалась государственными законами, заставляло людей смотреть на марсианское общество как на существование анархических идеалов. В самом деле, форма государственного устройства марсианских штатов не основывалась ни на каком законодательстве, кроме воли граждан этого штата. Такое положение держалось опять-таки тем, что покорение сил природы и использование для каких угодно целей солнечной энергии устраняли необходимость борьбы за существование. Раздавались утверждения другого рода, а именно, что социальные формы марсиан были чисто коммунистическими. И кое-что говорило в пользу такого мнения. Эль сообщал в своей книге, что большие предприятия по собиранию солнечной энергии, транспорт и прочее были сосредоточены в руках государства. Следовательно. Предпринимательский капитал был собственностью государства. Государство ведало и распределением труда, что исключало возможность эксплуатации трудового элемента. Центральное правительство, избираемое на двадцатилетний срок, устанавливало норму добычи солнечной энергии на год и, соответственно, с этим количество тех технических работ, которые должны быть произведены на планете. С человеческой точки зрения, общественный строй марсиан естественно казался утопией. Правительства некоторых государств земного шара боялись, что увлечение марсианской культурой вызовет желание коренных социальных реформ, и связанные с этим волнения. Земледельческое население было очень обеспокоено угрожающей ему конкуренцией в добывании жизненных средств и возможной необходимостью ликвидировать сельскохозяйственную промышленность. Рабочие же напротив приветствовали марсианские достижения, как средство освобождения от угнетающих условий труда и надеялись на скорый результат и марсианского уряния. В октябре месяце, когда в большинстве государств открылись парламентские сессии, правительство получило ряд интерпелляций по марсианскому вопросу. Вожди политических партий повторяли в трибуне те же соображения, которые раньше высказывались ими в своих органах. Одни советовали встретить марсиан с распростёртыми объятиями, другие считали, что начало сношений должно быть отсрочено, третьи, что их вообще следует ударить земли, но никто не предлагал ничего конкретного. Результаты же во всех странах были одни и те же новые увеличения армий и флота. К счастью для правительств, долгое время ничего больше не было слышно о марсианах, и тем самым выигрывалось время для совещаний. Воздушный корабль больше не показывался, марсиане, казалось, исчезли. В январе неожиданно получилось известие о появлении воздушного корабля в Сиднее. 2 января губернатор Нового Южного Уэльса телеграфировал в Лондон, что в Сидней Прибыло несколько воздушных кораблей, с которыми должно отправиться в Лондон чрезвычайное посольство в том случае, если британское правительство заявит о своем согласии вести с ним переговоры как с полномочной делегацией признанной державы. Марсиане обратились в Сиднея к знаменитому адвокату, который сносился от их имени с правительственными учреждениями. Тот факт, что марсиане привезли с собой больше двух тысяч килограммов золота, в слитках, и положили его в банк нового Южного Уэльса. явилось для них такой отличной рекомендацией, что всё население Нового Южного Уэльса выказывало им полное расположение. Между тем, дипломатические переговоры затягивались. Английское правительство соглашалось признать марсианские штаты лишь при том условии, что марсиане дадут гарантии подчинения существующему на земле международному праву. Кроме этого, оно требовало, чтобы марсианская делегация точно установила те пункты, по которым будут вестись переговоры. Лишь после этого оно соглашалось допустить марсиан в Лондон. Со своей стороны, оно гарантировало неприкосновенность делегации. Полномочный представитель марсианских штатов Кальни немедленно пошёл навстречу этим требованиям и отправил 22 января депешу с изложением того, что должно являться предметом переговоров. Каль выставил следующие требования. Первое: Формальное извинение британского правительства по поводу нападения экипажа канонерки на двух марсиан. Второе. Наказание капитана Кэсвика и лейтенанта Прима. Третье. Вознаграждение за обоих потерпевших марсиан в размере двухсот тысяч фунтов. Четвертое. Признание за марсианскими штатами права владения полярными властями земли до восьмидесяти семи градусов северной и южной широты. Пятое. Признание равноправию марсиан со всеми остальными нациями в отношении занятия территории, передвижения, торговли и эксплуатации земных богатств. Одновременно с этим Катери графировал правительствам крупных государств о желании марсианских штатов вступить с ними в переговоры по двум последним пунктам. Ответы не заставили себя долго ждать. Правительства земного шара начали предварительно сноситься друг с другом, так как согласились действовать сообща, если марсиане обратятся к ним с предложениями насящими международный характер. Соединенные Штаты, Франция, Италия и Япония склонялись к тому, чтобы пойти на встречу марсианам. Германия, Австро-Венгрия и некоторые другие державы медлили с решением. Россия склонялась к отказу. Британское правительство сначала хотело приступить к переговорам, но как только требования марсиан стали широко известны населению, сейчас же поднялась буря негодования. Национальное чувство требовало, чтобы марсианские права были отвергнуты. Британское самосознание не допускало и возможности переговоров с кучкой авантюристов об извинениях и вознаграждениях. В результате после бурного заседания парламента мирно настроенному министерству пришлось подать в отставку. Выдвинутые теориями новое министерство заявило о намерении прекратить переговоры с марсианами. Нота отказа, которую была послана в середине для передачи марсианской делегации, была составлена в очень холодном. и с нисходительным тоном